Глава 93. Майкл Панакис вошел в свои апартаменты и тяжело опустился в стоявшее недалеко от двери кресло. День выдался нелегкий. Панакис давно не трудился с таким энтузиазмом и самоотдачей. Работы на строительной площадке шли полным ходом. Здание будущего предприятия росло прямо на глазах. Уже через месяц Сашеми с заводов Смитс Кемикл product, Должны были поступить первая партия технологического оборудования. Панакис глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Как много пришлось сегодня бегать. Прорабы, а с ними Адельер и Баннистер едва поспевали за своим беспокойным гостем. И охрана. Много охраны. Панакис не понимал беспокойства Джилларда Джела. Он был уверен, что на Айке ему ничто не грозит. «Их можно понять. Они поставили на меня большие деньги», — вяло подумал Панакис, погружаясь в дрему. Кто-то тронул его за плечо. Панакис открыл глаза. Перед ним стояла Эмми. «Эмми?» — удивился Панакис. «Да, Майкл, это я», — сказала Эмми. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала?» Панакис посмотрел на запертую дверь. «Как тебя пропустила охрана?» Не беспокойся, Майкл, твои телохранители не спят. Они стоят у дверей и на лестницах, они ходят по улице и вокруг здания. Но меня они не увидели. — Почему? — Потому что я сновидение, — улыбнулась Эмми. — Сновидение? — Да, твое сновидение. Я пришла к тебе во сне. На самом деле я от тебя очень и очень далеко. Зачем ты пришла? Эмми опустила глаза и, казалось, погрустнела. Я пришла попрощаться, Майкл. Ты уезжаешь? Нет, не я, а ты. Никуда я не уезжаю. Уезжаешь, шепотом произнесла Эмми. панаки проснулся и удивленно посмотрел по сторонам. Это все из-за неудобной позы. Он же заснул прямо в кресле. панаки встал и подошел к окну. Солнце близилось к закату, который на Айке был очень короток. — А здесь довольно красиво, — подумал Панакис, озирая панораму, открывавшуюся из окна. Посмотрев вниз, он увидел охранников, стоящих не только возле подъезда, но и за оградой. — Они стоят у дверей на лестницах, они ходят по улице и вокруг здания, — вспомнились слова Эмми, явившейся во сне. — Надо было ее тогда трахнуть, и не мучили бы сейчас эти дурацкие сновидения, — решительно произнес Панакис и пошел в ванную.